Глава восьмая Проведя бессонную ночь у постели княгини, Варя Мелех чувствовала себя разбитой и обессиленной. Вялость тела не пропала и после рюмки настойки, которую силой влила в нее Елизавета Добронравова. Так и просидела все утро Варя в своей комнате неподвижно, глядя на серое небо за окном. В то же время в душе Вари происходили изменения. Она то и дело ловила себя на мысли, что думает о странном молодом человеке из оранжереи, таком неловком и застенчивом, как и она сама. Варя вспоминала его чистые голубые глаза за линзами очков, удивленно смотрящие на экономку. Как она посмела с ним так разговаривать? Вспоминала испачканные землей щеки и кончик носа садовника. Но как же это мило смотрелось! Варя вздрогнула. Никогда в жизни она еще не позволяла себе думать о мужчине с таким чувством. Никогда не замечала в себе столько решимости увидеться с ним вновь. Удивляясь себе, Варя поднялась с кресла, откуда только силы взялись, перед зеркалом пригладила волосы, оправила платье, переодеваться не стала. Лишь отколола изумрудную брошь с плеча и сняла с шеи нитку жемчуга, спрятала все в резную шкатулку. Взяв с кровати шаль и, набросив ее на плечи, вышла из комнаты. Пройдя коридор и спустившись по лестнице на несколько ступеней, Варя в нерешительности остановилась. Что она собирается делать? Отец рассчитывает на ее брак с Борисом, постоянно говорит, как многое от этого зависит. Но в то же время вчера на приеме княгини Рогозина четко дала Варе понять, что не позволит внуку связать себя брачными узами с ней. Снизу послышались голоса, один из которых принадлежал Константину Федоровичу, второй был незнакомым. Спустившись еще на несколько ступеней, Варя увидела молодого офицера, что вчера весь вечер ходил за Лизой. Тон разговора Громова и Зорина был деловой, и Варя, решив не мешать, вновь поднялась по лестнице. Но вернуться в свою комнату не смогла. Одно место в особняке притягивало ее. Выросшая в столице, единственная дочь своего отца — Варя с непониманием и даже некоторым пренебрежением относилась к разнообразной растительности, что в доме, что в саду, считая это уделом деревенщины. Видимо, годы, проведенные в обществе Фирса Львовича, не научили девушку видеть и понимать красоту природы, а мать, умершая во время неудачных родов вместе с младенцем, не успела привить своей маленькой дочери этого чувства. Варя знала, что в доме княгини есть оранжерея, но никогда интереса к ней не проявляла и не посещала ее. Но сейчас барышня отчетливо поняла, что просто задыхается среди этой вычурной роскоши, окружающей ее со всех сторон. Как свежего воздуха захотелось Варе увидеть высокие пальмы, экзотические цветы и диковинные растения, названий которых она не знала. Мужчины, что говорили подле лестницы, разошлись, путь был свободен. Сбежав по ступеням, Варя свернула в галерею, ведущую через диванную залу к оранжереи. Запыхавшись от скорой ходьбы, барышня влетела в стеклянную комнату и полной грудью вдохнула теплый, влажный, чуть сладковатый воздух тропиков. Опустившись на диван, Варя подняла глаза к потолку и стала рассматривать пальмовые листья, по форме напоминающие огромные раскрытые ладони. На душе стало удивительно легко. Вытянув руки вверх и растопырив пальцы, Она прищурилась. «Очень даже похоже», — пробормотала Варю с улыбкой. «Если бы мои руки были зелеными, то возможно ли их было спутать с листьями?» Сидеть в оранжерее одной оказалось волнительно и интересно. Со всех сторон окружали Варю сказочные деревья, наполняли ее мыслями и чувствами. Снова вспомнились голубые глаза и кроткая улыбка садовника. Узнать бы его имя. Так незаметно мечты окутали Варю, и она потеряла счет времени. К действительности ее вернули громкие шаги. «Ах, вот ты где!» — Фирс Львович был раздражен. Он тоже провел бессонную ночь, но, в отличие от дочери, не пребывал в столь благостном состоянии. Весь дом заполнен полицейскими, рыскают, где им вздумается, а француженка только руками разводит. Говорит, мол, это воля хозяйки, не чинить препятствий этим чурбанам. Фирс Львович подошел к дивану и сел. «Ты очень бледна, но сегодня это хорошо». Он всем корпусом повернулся к дочери. «Иди найди Бориса. Он все-таки потерял кузину. Хоть никогда я не замечал между ними теплоты в отношениях. Постарайся утешить его. Выскажи свое расположение и готовность помочь». От этих слов Варю бросила в жар. Самой подходить к Борису, навязывать ему свое общество. От стыда тело ее сделалось скрипучим и негибким. Вялые руки вновь повисли, как плети, а сердце почти остановилось. Не обращая внимания на состояние дочери, Мелих торопливо поднялся и протянул руку Варе. — Пойдем, поищем его. Потом нахмурился и перебил сам себя. — Хотя нет, сначала вернемся в твою комнату. Надо посмотреть, убрались ли оттуда эти нелюди. И, нервно хмыкнув, добавил. А меня же самого первого обыскали. Все вещи перевернули, все бумаги. И чего они собирались найти? Ну, пойдем. Опустив голову, Варя покорно последовала за отцом. Она была полностью в его власти и помыслить не могла, чтобы ослушаться. «Ох и вы здесь, мистер Грин!» — неожиданно громко воскликнул Фирс Львович. «Вы обладаете удивительной способностью быть незаметным». Как и вчера, садовник стоял на коленях в самом дальнем углу оранжереи и что-то выкапывал из большого ящика с землей. Увидев его, Варя пошатнулась. Неужели он все это время был здесь? Значит, мог слышать, как отец заставлял ее найти Бориса. В глазах девушки потемнело, и она чуть не лишилась чувств. Отец вовремя подхватил ее. — Да чего же ты нежная, Варенька! — попенял ей Мелех. — Так мы с тобой никогда наши дела не поправим. «Мистер Грин, будьте добры, помогите мне усадить ее на диван, да присмотрите недолго, я за нюхательной солью схожу». Молодые люди остались одни. Открыв глаза, Варя уже не могла отвести их от искрящихся голубых глаз, от подбородка с ямочкой, от льняных локонов в беспорядке, торчащих в разные стороны. «Вы, Варя?» — мягким голосом, с чуть заметным акцентом спросил мистер Грин. «Меня зовут Лукас Грин» но все здесь называют Лукой, и вы можете. Варя только вздохнула. Откуда же она возьмет столько сил, чтобы произнести его имя? — Я у Анны Павловны садовник, — молчать было неловко, и Лука заговорил. — Летом за садом ухаживаю, а как холода наступают, я сюда перебираюсь. Здесь все мои любимые растения собраны, только нежные они очень. «Сквозняков боятся и сразу болеть начинают. Вот я, как здешний лекарь, прописываю им лечение и сам же его даю. Но вам я вижу это утомительно». «Напротив, мне очень интересно», — Варя услышала свой слабый голос. «В нашем доме никогда не было оранжереи. Здесь все деревья такие необычные. Так приходите сюда в любое время». И если позволите, я расскажу вам обо всем. Первый допрос полковника Смолового не был завершен. Анфиса Салова так зашлась в плаче, что уже не реагировала на вопрос полицейского. Пришлось выставить девку за дверь. Но перерыв пришёлся кстати. Илья Наумович резко развернулся в своем кресле и, уставившись на Веслоцкого, грозно спросил. «Выкладывайте все, что известно вам про маскарад». Граф в ответ лишь лениво усмехнулся. «Если мне не изменяет память, свои мысли мы договорились оставлять каждый при себе». «Ваши мысли меня совершенно не интересуют». Полковник закрутился в кресле. Ему было очень неудобно, так как граф находился у него за спиной. «А вот тот факт, что вы скрыли от следствия важную улику, может обернуться против вас». «Вы ошибаетесь», — граф покорно склонил голову, но выражение его лица при этом оставалось холодное и надменное. «По этому делу мне известно меньше вашего. Я всего лишь излагаю свои мысли и предположения. Что же я могу поделать, коли они оказываются верными?» Не вытерпев, полковник вскочил с кресла и потребовал. «Выкладывайте!» Николай Алексеевич пожал плечами. «Если вам так будет угодно...» Я всего лишь проанализировал информацию, что была в отчете доктора Линнера. — Но там про маскарад нет ни слова! — раздраженно уточнил Смоловой. — Согласен. Но есть подробное описание одежды убитой. Дорогое французское кружево, черные перчатки выше локтя, чепец. Молодые барышни так нынче не одеваются. Да и сидела убитая в колесном кресле хозяйки дома. — Вот и я об этом подумал. Медленно пробормотал смоловой. «Вы хотите сказать, что именно одежда покойной навела вас на мысль о маскараде? А раз одежда и кресло принадлежали Анне Павловне Рогозиной, то и убийца считал, что умертвил именно ее, то есть княгиню. Так-так, вот, значит, как все было на самом деле. И надо искать не убийцу Белецкой, а убийцу Рогозиной». Смоловой зашагал по столовой от стены к стене и обратно. Мысли его замелькали, закрутились. Не подвел полицейский опыт. Дело и вправду было очень мудреное. Проходя в очередной раз мимо стола, Илья Наумович остановил взгляд на носовых платках и спицах, что из них торчали. — Ну что ж, продолжим. И, кивнув молодцу у двери, приказал. — Проси сюда Елизавету Антонну Добронравову. Лиза вплыла в столовую, как это умеют делать только московские красавицы в трауре. Слегка опущенный подбородок, печальные темные глаза под дрожащими ресницами, на плечах черная с кистями шаль. Обведя всех присутствующих взглядом и ненадолго задержав его лишь на графе Веслоцком, барышня грациозно опустилась в предложенное ей кресло и скрестила руки на коленях. Итак, хрипло начал полковник, прошу ответить на несколько моих вопросов. Для начала, где вы были в момент смерти Анны Сергеевны Белецкой? То есть в двенадцать минут после двух сегодняшней ночи и за двадцать минут до этого момента? Елизавета повела плечами, от чего можно было решить, что ей холодно. «Все это время я провела в своей комнате». «Так вы не остались на вечере до конца?» — уточнил Смоловой. «Нет» почему я устала да и как вы наверное знаете неприлично оставаться до самого конца вот и поднялась к себе лиза с силой стиснула кисти рук потом ко мне прибежала служанка и рассказала о нашей беде я поспешила спуститься а когда пришла бабушка и увидела бедную анет с ней случился удар я решила что Анне павловне я нужнее и всю ночь провела у ее постели Так же, как и Варя с Ольгой Григорьевной. Немного подождав, не расскажет ли чего еще Добронравова, полковник, взяв со стола платок, из которого торчала пара спиц, придвинул его ближе к Елизавете. — Вы узнаете это? Элиза скользнула взглядом по столу и кивнула. — Что это? — Мои вязальные спицы. — Ваши! Смоловой аж привстал от охватившего его возбуждения. — Да, мои. Я все свое свободное время теперь употребляю, чтобы вязать носки. Потом отдаю их нуждающимся и коллекам. Лиза гордо вскинула голову. «Только нынче я их почти все растеряла. Я имею в виду спицы. Видимо, придется выписать новый комплект». «Так-так...» «Очень интересно», — протянул полковник. «А не могли бы вы уточнить этот вопрос? Сколько у вас было спиц?» и когда они начали, как вы говорите, теряться? «Извольте», — продолжила барышня. «Спиц было пять. Именно столько надобно, чтобы вязать носки. Вчера перед приемом я обнаружила, что опять забыла свою работу где-то в доме, но не могла вспомнить, где. Я попросила Бориса поискать... «Вы говорите о Борисе Антоновиче, вашем брате?» Забыв об этикете, перебил смоловой. «Да, о нем», — Лиза плавно кивнула. «Так-так». И что же, он нашел это ваше вязание? Добронравова вновь кивнула. Но спиц уже не хватало, через паузу добавила она. В работе их было только три, а две, стало быть, пропали, прищурившись, закончил полковник. Тогда как вы объясните тот факт, что во время сегодняшнего обыска в вашей комнате были найдены только две спицы, в то время как вы сказали, что их должно быть три? Может быть, опять куда-то закатилось? Барышня небрежно дернула плечом. — Что две, что три все равно уже бесполезны. Когда выпишу новые, смогу продолжить работу. Почему это вас так волнует? — А волнует меня это потому, что именно вот такой спицей полковник сжал в пальцах тонкую металлическую палочку. — Вчера была убита ваша кузина. Сидеть в низком кресле было сплошное мучение. Нога не на шутку разболелась. Да еще в комнате собралось ужасно много народу. Помимо графа целых четыре персоны. От этого Николаю Алексеевичу делалось душно и противно. Раздражение накатывало волнами и требовалось большое усилие, чтобы это самое раздражение скрыть, придав лицу непроницаемость. А как бы сейчас было хорошо оказаться в своем доме, опустить ногу в таз с горячей водой, с двадцатью, нет, лучше с тридцатью каплями пихтового масла, потом растереть жестким полотенцем, чтобы кожа горела, и, накрыв шерстяным пледом, вытянуть поближе к огню. Тогда боль утихнет, и можно будет подумать о деле. Николай Алексеевич в полухо слушал разговор полковника с барышней. Раньше граф не приминул бы воспользоваться своим обаянием и привлечь внимание красавицы. Но сейчас только от мыслей, как она жалостливо, а может и насмешливо глянет на хромоногого калеку, Веслоцкому стало не по себе. «Вы только представьте, вчера утром вы этой спицы вязали носок, а вечером она уже торчала из шеи вашей кузины», — босил Смоловой на всю столовую. Лиза сидела перед ним ни жива, ни мертва. Судя по всему, воображением барышня не была обделена и уже представила картину, столь красочно изложенную полицейским. «Я же не специально взялась за вязание». Ее голос был слаб. Сейчас вязание входит в моду. Я же для благого дела, чтоб коллегам помочь. Граф свел брови. Он всегда делался неспокойным, когда при нем упоминали о калеках, пусть даже совершенно не касательно его самого. Веслоцкий понимал, с его недугом трудно претендовать на то, что к нему будут относиться как к равному, но в душе категорически не собирался с этим мириться. Все теперешнее существование графа было направлено на доказательство окружающим, но главное себе самому, что он все еще может быть достойным уважения. В последнее время с обществом не заладилось, по Москве пошли о нем слухи один нелепий другого, и граф решил пока сделаться затворником. Дай бог, со временем судачить о нем перестанут. Сейчас же граф решил сосредоточиться на внутреннем совершенстве. Для сего, он по три раза на неделе вел ученые беседы с приходившими в его дом университетскими профессорами. Темы бесед были самыми разнообразными, от философских и юридических до медицинских. Иногда кто-то из профессоров захватывал с собой из университетской библиотеки трактат или рукопись, а порой приносил склянки с плавающими в них гадами или разные по форме и размеру образцы минералов. Особый интерес Николай Алексеевич питал к новейшим анатомическим исследованиям. Это объяснялось тем, что граф искал способ восстановить искалеченную ногу. Он полагал так. «Раз кровавые раны заживают на человеческом индивидууме, значит, более глубокие повреждения тоже могут быть излечены. Надо только с правильного ракурса на все посмотреть, и ответ найдется». Последствия от подобной деятельности не заставили себя ждать. Острый ум и склонность к логическому мышлению, способность искать связи, причины и следствия там, где по общепринятой доктрине их не может быть, наблюдательность и отрождение отличная память привели графа к особому пониманию людей. По неинтересным и незначительным признакам, по манере говорить, держать себя и некоторым последовательным действиям граф мог спрогнозировать, как человек поведет себя в той или иной ситуации. А когда высказанные им предположения спустя короткое время находили подтверждение в действительности, весть о том, что граф дружен с нечистым, поползла по городу. Именно это и вынудило графа отгородиться от общества, в свою очередь вызвав очередную волну слухов о нем. Боль в ноге стала совсем нестерпимой. Чтобы хоть как-то отвлечь себя, Николай Алексеевич вытащил из кармана карне де Баль и внес одну дополнительную пометку. Здесь тоже у графа была своя система. Благодаря памяти, усиленной их постоянными упражнениями, он мог бы ничего и не записывать, но оказалось гораздо эффективнее ставить символические значки в разных местах одной страницы, впоследствии складывающиеся в общую логическую картину. Главное было выделить те крупицы действительно важной информации из всего потока, что окружал сейчас графа. Но здесь Веслоцкий полагался на наблюдательность и аналитичность. А коль ошибется, ничего страшного, всегда можно очистить страницу и начать заново. Покончив с разговором о спицах и удостоверившись, что писарь справно выполняет свои обязанности, полковник Смоловой перешел к следующему вопросу. — Елизавета Антоновна, каковы ваши отношения с княгиней Рогозиной? Добронравова вскинула брови. С чего это вас это интересует? «Ох, да чего же трудно бывает беседовать с современной молодежью?» — Смоловой покачал головой. «Ты им один вопрос, а они вместо ответа другой». «Вот что, Елизавета Антоновна, дело здесь не шуточное, убийство, причем изощренным способом, так что будьте добры ответить на мой вопрос». «Конечно, убийство, но я думала, что вы захотите узнать о моих отношениях с Анет. Умело скрывая растущее недовольство, произнесла Лиза. Этот престарелый грубый полицейский ее утомил, и она хотела побыстрее покончить с разговором. «Что ж, извольте, с Анной Павловной мои отношения такие, как и полагаются между родственниками разных поколений. Я ее безмерно люблю и уважаю. Она питает ко мне теплые чувства и, по возможности, наставляет меня». «А что вы можете сказать об отношениях между княгиней и Белецкой?» лицо Елизаветы приняло холодное выражение. Все знали, что Аннет — ее любимая внучка и главная наследница. «А я вот этого не знал, но теперь буду иметь в виду», — Смоловой нахмурился. «Что вы знаете о маскараде?» «Я опять не понимаю ваши вопросы. Пожалуй, на сегодня хватит. Я устала». Лиза плавно поднялась, давая понять, что она здесь решает, сколько и с кем будет говорить. Вновь преобразившись в печальную красавицу, поплотнее закутавшись в шаль, Добронравова покинула столовую. Полковник только руками всплеснул. Второй незаконченный допрос на сегодня. А что же будет дальше? Поднявшись с кресла и развернувшись к окну, Смоловой увидел стоящего графа Веслоцкого. — Как и вы тоже уходите? Нет, если допросы еще не окончены. С усилием произнес Николай Алексеевич. Он странно наклонился в бок и, подцепив трость, прислоненную к подлокотнику кресла, оперся на нее. «Мне нужно пять минут, чтобы принять лекарство, и я вернусь. Если вас не затруднит, не начинайте беседы без меня. Генерал Зорин много интересного расскажет. Хочу это услышать сам, а не прочесть в полицейском протоколе». «Ну Но... как? С чего это?» Полковник затряс брылами от возмущения. — Вы что, это мысли мои читаете, граф? Как вы узнали, что я намерен беседовать с Зорином? Все гораздо прозаичнее, — соизволил ответить Веслоцкий. Мне поведал это ваш список. Полковник перевел глаза со спины ковыляющего графа на лист бумаги. Два имени на нем, Добронравова и Салова, были обведены в рамку, напротив третьего стояла короткая вертикальная черта. Это было имя Константин Федорович Зорин.